не налагать руки на себя. Доложили об этом Господу. Вседержитель послал к Нему пять ангелов, которые объявили, что Господь за такую честную и святую жизнь соизволил взять его к себе на небо. Илья возблагодарил Господа и последовал за ангелами. Когда он поднялся, то и ученик Елисей Воззвал к нему с плачем. «Учитель, ты переселяешься на небо. Как мне теперь быть?» Тогда Илья снял с себя кожаный фартук и сбросил Елисею. «Этим живи в мире». Сам скрылся в облаках, а Елисей остался на земле сапожником. Вот почему сапожники считают свое ремесло ведущим начало от пророка Ильи. Через бездну Не знаю, уснула ли я или нет, только вижу, входит в избу монах в клобуке. А на клобуке-то крест так и сияет. Взошел, помолился Богу и говорит. Народ идет к обедне, царство небесное смотреть. А ты все печку топишь. Брось печку топить, пойдем смотреть рай. «Обожди», — я ему говорю, — «я кое-что прикажу детям». «Нет, ждать некогда, пора идти». Взял это он меня за руку и повел. И вот пошли мы с ним на гору в восточную сторону, а гора высокая-превысокая. Когда взошли на гору, то увидали рай. Взошли мы в рай. Деревья в цвету, а на их уж плоды. И рассажены деревья все рядами-рядами, и конца им нет. Кругом земля вся усыпана цветами, птицы летают по деревьям и так сладко поют, что и не вышел бы оттуда, а свет такой там нельзя и рассказать. Душеньки умерших детей ходят по раю, как ангелы светлые. Шли, шли мы по раю и дошли до бездны, такая глубина, что и дна не видно. Через бездну эту положены три дощечки, обложены холстом, и лежат эти дощечки друг от друга на пять на ступню. Монах пошел по средней дощечке, а мне велел за ним идти. Пошла я, смотрю, а с правой стороны идет бабушка Анисия, а с левой — Софья Ивановна. Откуда они взялись, не знаю. Когда перешли мы бездну, Монах снял с себя черную одежду, и увидела я, у него золотые крылья. Догадалась я, что это был не простой монах, а ангел. Тут ангел повел меня на край бездны, и увидела на дне бездны кипит смола, а смрад такой, что рассказать нельзя. И увидела я грешников, Одни по шее в смоле, другие по груди, а третьи по пояс. Увидела я тут и своего мужа. Стоит он с другими грешниками по пояс в смоле. Я спросила ангела, до каких пор он будет тут стоять? И можно его от такого мучения избавить? Ангел сказал, избавить его можно от мучения, если заупокой его... Будешь подавать просвиры, а не будешь этого делать, мучится ему до страшного суда. И вижу я среди бездны мыские островки, а на них стоят грешники, и вопль их яственно доносится до моих ушей. Я спросила ангела, почему грешники на мыске и плачут? а которые в смоле, в аду, не плачут. — Грешники, — сказал он, — плачут потому, что за них некому молиться.